Глава 5. Стеша. «Меня приняли!» — вбегаю в автосервис. «Привет, мальчики!» — улыбаюсь ребятам и оглядываюсь по сторонам. «Где Бигбосс?» — у себя с бумажками ковыряется, — Подает голос Макс. «Спасибо!» — посылаю воздушный поцелуй и иду к кабинету брата. Открыв дверь, заглядываю. Кир разговаривает с кем-то по телефону. Я захожу, тихонько закрывая за собой дверь. Кидаю на старенький потрёпанный диванчик сумку и сажусь на стол рядом с братом. Кир сверлит меня недовольным взглядом, и мне приходится переместиться на стул, стоящий рядом. Вскоре брат заканчивает разговор и откладывает телефон. «Меня приняли!» — начинаю я. «Поздравляю!» «Одновременно поднимаемся и обнимаемся. И? Что будешь делать дальше?» — смотрит на меня серьезно. «Поеду в столицу. Нужно найти комнатку или квартирку на окраине и заехать в школу», — перечисляю я. Черт! отходит от меня. Проходится по тесному кабинетику Ероша свои волосы. «Что?» Удивляюсь в смене его настроения. «Да как тебе шмакодявку такую отпустить?» Снова на его лице появляется робкая улыбка. «Но ты же еще мелкая. А если кто обидит? Ты же едешь в Москву!» «Ну и что? Тут до Москвы около сорока километров. Я на колесах, Так что будет удобно. В любой момент прыг, и я у вас с Машуней». «Так-то оно так», — выдыхает брат. «Кир», — подхожу ближе. Я так этого хотела, и у меня получилось. Они получили мои работы, и им понравилось. Правда, уже набрали группу, но для меня сделали исключение и примут. Я завтра должна уже быть там и привести документы. А в сентябре уже начать учиться. Я как раз и работу подыщу. Так что ты не думай, на твоей шее я сидеть не буду. Стежка, да разве в этом дело? Деньги есть, на первое время тебе хватит. Так что и не переживай. Ты же знаешь, что я тебя люблю, да? Снова вешаюсь ему на шею. Конечно, знаю. Это же взаимно. болта! Смеется, утыкаясь мне в волосы. Тогда я домой. Соберу вещи пока, чтобы утром рвать когти. Усмехаюсь. Вот и отлично. Дуй домой. И вечером все обсудим. Поки. Машу рукой и покидаю сервис. У сервиса припаркована моя машинка. Салатовый маленький гетц, Моя палочка-выручалочка. Обожаю свою машину. Нажимаю на брелок, пиликает сигналка, и я прыгаю за руль. Самое время начинать строить свою жизнь. мечты сбываются. Осталось ухватить эту птицу за хвост и лететь навстречу новому. Полвечера мечусь по комнате, собираю вещи, беру все, что может пригодиться. Ты же в любой момент приехать сможешь. Стоит в дверях Маша, жена брата. Не на Северный полюс едешь. Так-то оно так. Продолжаю свой забег по комнате. Но взять-то хочется все. Собственно, так и проходит мой вечер. Потом приезжает брат. С ним еще пару часов разговариваем и, поужинав, расходимся по спальням. То, что я почти не спала, думаю, даже говорить не стоит. Уснула лишь под утро. А проснувшись в шесть, так и вовсе больше не смогла лежать на месте. «Держи меня в курсе всего, слышишь?» — провожает Кир. «Слышу, слышу!» — усмехаюсь. Получаю кучу наказов от Маши и брата. Кир помогает мне запихать чемодан в багажник. Все, иди, заяц!» Стоять в обнимку с Киром очень уютно. Он напоминает мне отца. «От зайца слышу!» Чмокаю брата в гладко выбритую щеку и выпекаю. Ещё раз окидываю взглядом двор и родных мне людей, сажусь в машину, завожу своего гешу и выезжаю на дорогу со двора. Теперь только вперед. С такими мыслями под веселенькую музычку вдавливаю педаль газа в пол и лечу навстречу своей мечте. Выезжая из города, я замечаю голосующую на остановке женщину. Я не люблю подвозить незнакомых людей, но иногда словно мне кто-то подсказывает, что именно здесь нужна моя помощь, и я останавливаюсь, предлагая подвезти. и этот раз оказывается не исключением. «Да блин!» Включаю поворотник и перестраиваюсь в крайний левый ряд. Останавливаюсь. «Здравствуйте!» Опускаю стекло и заговариваю с женщиной. На вид лет 70. «Вам куда?» «До Москвы. Там, где высадишь, буду благодарна». Улыбается приветливо она. «Прыгайте!» Убираю сумку с переднего сиденья, закидывая ее назад. Женщина садится в машину, и как только закрывает дверь, я выезжаю на полосу. спасибо за помощь доносится ее голос да не за что кошусь на нее и снова смотрю на дорогу меня зовут екатерина степановна представляется женщина стеша отвечаю какое имя интересное а полное стефания говорю несмотря на нее красиво восхищенно произносит женщина как хорошо что вы согласились меня подвести продолжает говорить она автобус ушел раньше или я что то напутала а запланировала проведать внука. «А он маленький?» — усмехаюсь. «Или что-то случилось?» «Ага, маленький. 34 годика мальчику». Махнула рукой и отвернулась к окну. Ну, я и не напрашиваюсь на продолжение разговора. Но Екатерина Степановна продолжает говорить. «Дошли до меня слухи, что там у него невеста завелась», — усмехается. «Та ещё прохиндейка». «И вы решили?» «Решила проведать его, а заодно проверить, один или с ней». «Та ещё метёлка. Не торопится, засранец, меня с ней знакомить?» — вздыхает. «Как чувствует, что не споемся с ней?» «А ты?» — извини, что перехожу на «ты», — улыбается. «В такую рань куда путь держишь?» «Подаю документы на учебу, отвечаю. «Умница какая! А на кого, если не секрет?» «Дизайнер интерьера». «О!» — удивляется она. «Модная профессия!» — одобрительно кивает. «А есть где жить? Или будешь туда-сюда мотаться?» Вот как раз после подачи документов собираюсь заняться поисками. Может, комнатку сниму. Сейчас даже думать об этом не хочу. В крайнем случае всегда можно остановиться в хостеле. Повисает тишина. Я погружаюсь в свои мысли, моя попутчица, видимо, в свои. Мама, папа помогают с оплатой учебы. Вдруг врезается голос женщины в мои мысли. Э-э-э, этим вопросом она застает меня врасплох. Нет, брат помогает. Мамы с папой давно нет. Ох, прости меня. Ничего. «Я, конечно же, планирую найти работу. Сидеть на шее брата не собираюсь. Зачем-то оправдываюсь я». «Работу?» — продолжает рассуждать женщина. «Отвлекаясь на учебу, «Помню я то время, когда сама училась и работала. Надо было помогать маме и братьям», — качает головой. «Спать по три-четыре часа», — задумывается. «Знаешь, у меня есть к тебе очень заманчивое предложение». Вдруг встрепенулась бабуля. «Какое?» «Я хочу предложить тебе провернуть авантюру», — хитро улыбается. «А взамен у тебя будет комната, за которую не надо будет платить. Но ну, может, изредка что-нибудь готовить да прибираться», — говорит загадочно. «Давайте напрямую, что вы задумали?» Кашусь на женщину с хитрой улыбкой на губах. «Заселишься к моему внуку. Скажешь, что я сдала тебе комнату в его квартире», — говорит она так убедительно, что я теряю дар речи. П «Погодите, так это же его квартира». «Как вы мне сдадите в ней комнату?» удивленно переспрашиваю. «Скажешь, что ты внучка моей близкой подруги, и то, что я тебе помогла таким образом. Он не сможет мне отказать, а заодно ты проследишь за тем, что там за невеста, и поможешь мне от нее избавиться». Победно улыбается, словно я на все согласилась. «Нет». Тяну я, качая головой. «Это какой-то бред. «Да соглашайся!» Продолжает улыбаться. «Но вы меня не знаете». Возмущаюсь я. Мне достаточно того, что я услышала. Может, я мошенница, а вы меня самолично хотите заселить в квартиру к своему внуку. Продолжаю гнуть свое. «Да ну брось!» Усмехается она и смотрит, как на глупенького ребенка. Я научилась за свою жизнь видеть людей, так что... Нет, отказываюсь. Не глупи. Если все сложится и его невеста убежит, то я предоставлю тебе свою квартиру, без оплаты за съем. «В октябре-ноябре будем жить вдвоем. Это же экономия какая!» Словно змеи-искуситель уговаривает меня на совершение преступления. Я подумаю, хорошо? Не соглашаюсь, но уже и не отказываюсь. Вот и славненько. Победно улыбается, словно я уже согласилась. Высадив Екатерину Степановну на одной из остановок, предварительно обменявшись номерами телефонов и получив бумажку с адресом ее внука, я отправилась в школу. Из головы долго не выходил наш разговор, а точнее, ее странное предложение. Мне заселиться к какому-то 34-летнему мужику, чтобы что? Чтобы выяснить, есть ли у него девушка, и если все таки есть, то вытравить ее из его жизни. Божечки-кошечки, Стеша, ну зачем тебе это надо? Когда появилась в учебном заведении, меня отправили к директору. Состоялось собеседование, и у меня приняли документы. Получила реквизиты для оплаты первого семестра и покинула здание школы. Усевшись в Гешу, я первым делом открыла приложение по поиску комнаты. Сделала пару звонков, и, надо сказать, мой энтузиазм поубавился. Домой возвращаться категорически не хотелось. Хостел? Но я же могу одним глазком посмотреть, что там за внук и с чем мне предстоит столкнуться. Забиваю в навигатор адрес и удивляюсь, что это совсем недалеко от этого места. Значит, и в школу добираться будет проще. Можно даже будет Гешу не трогать. Тут 10 минут пешком. а на машине показывает путь аж в 20 минут. Вот это да. Ладно, я только одним глазочком, да? Ничего же страшного не случится. Поэтому завожу машину и выруливаю с парковки, направляясь по нужному мне адресу. Добраться оказалось тем еще квестом. Не успев выехать, я тут же попала в пробку. И, протолкавшись незаявленных 20 минут, трачу полчаса. И когда, наконец, нахожу нужный дом, понимаю, что территория закрыта шлагбаумом, и мне просто не пробраться во двор. Шикарненько. Так и где мне оставить машину? Выбираю местечко для парковки, подхватываю свою сумку и выхожу. Ставлю сигналку и вхожу во двор. Чисто, уютно. И это мне нравится. Явно не дешёвая недвижимость. Кем интересно, работает внучок. Нахожу нужный подъезд, из которого как раз выходил мужчина, и я успела заскочить внутрь. Делаю вид, что я вообще-то по адресу, и с гордо поднятой головой и уверенной походкой прохожу мимо консьержа и проскакиваю в лифт. Нажимаю на кнопку нужного этажа и уже через пару минут выхожу. Так, квартира. Нахожу нужную, но не тороплюсь звонить. Сердце от волнения пляшет. Даже отступаю от двери и готова вызвать лифт, чтобы сбежать. Ну, глупость же. Сласти. Вздрагиваю от неожиданно раздавшегося откуда-то со стороны детского голосочка. Оборачиваюсь. На подоконнике большого окна сидит мальчишка. Миленький такой. С обалденной шевелюрой кудрявых волос. забавными очками на носу, делаю шаг к нему. «Привет», «здороваюсь», «а ты чего тут сидишь?» «Подхожу к нему и сажусь рядом». «Да что, когда взлослые нога заявляет серьёзно. «Ты тут живешь? «Угу, у папы». Смотрит на меня своими глазенками и мило улыбается. «А ты?» «Я?» — пожимаю плечами. «Да я...» «Даже не нахожу слов, что сказать. Что я здесь делаю?» «По-моему, ошиблась адресом». «Ты хотела позвонить вон в ту дверь?» Показывает пальцем на ту, возле которой буквально минуту назад меня одолевали сомнения в правильности решения. «Угу», — киваю. «Там я живу», — заявляет мне пацанчик. «Ого!» Мое лицо, наверное, вытянулось от удивления. «Так ты к нам?» Испытующий на меня смотрит. Э, э, Блин, да что ж такое? Что ответить-то? Я... А почему ты тут, а не дома с папой? Между прочим, бабулька мне ничего не сказала про мальчика. Это подстава. Там к папе пришла невеста. Они лугаются. Вот я и вышел, чтобы не слышать. Пожимает плечами. А папина невеста не твоя мама? Нет. Интересно. К такому меня жизнь не готовила. Меня зовут Тим-Тим. А тебя? Тут же меняет тему мальчишка. Стеша. Отвечаю на автомате, все еще пытаясь понять, что мне делать дальше. Очень приятно. Так ты зачем пришла к нам? Екатерина Степановна сказала, что тут нужно пожить. Ляпнула я, не подумав. «Вау!» — захлопал в ладошки мальчик. «Бабуля у Тимула классная, как моя. Тогда пошли, что тут сидеть?» Хватает меня за руку и тянет к двери. Подпрыгивает, доставая до кнопки звонка. Я застываю, понимая, что бежать-то уже поздно. Спустя буквально пару секунд, чуть меня не снеся с места, распахивается дверь. На пороге застыл мужчина с перепуганными глазами. Он хмурится, пока разглядывает меня, а потом опускает взгляд на держащего меня за руку мальчика. «Твою же мать! Ты как вышел?» — возмутился мужчина. Выглядит неплохо, со слегка запущенной щетиной на щеках, на но носу такие же забавные очки, как и у мальчика. Мужчина присел на корточки ощупал мальчика, словно действительно переживал. «Не вылажайся!» — заявляет мой новый друг. «А вы кто?» — наконец мужчина переводит на меня свой взгляд, поднимаясь. А это стеша, и она будет с нами жить, говорит Тим Тим, и кажется, что-то где-то упало, потому что из квартиры послышался грохот. Вот же подстава. Да, правнук со своей бабулей те еще тролли.